Вольная станция Кирза. Вольная станция Кирза, до которой мы добирались почти неделю стандартным движением через гиперпространство, выглядела весьма необычно для меня. Знаете, когда думаешь о космических технологиях, то почему-то в голове появляются какие-то красивые ажурные конструкции, в крайнем случае шарообразные объекты. Тут же было что-то непонятное. Станция представляла из себя нагромождение кубических конструкций, слепленных воедино. Причем сразу стоит отметить тот факт, что в данном случае эта самая многокилометровая конструкция находилась в звездной системе, где не было ни одной пригодной для колонизации планеты. Видимо, ранее здесь был расположен какой-то объект или же имелись залежи ценных ресурсов. Сейчас же ничего этого не было. Уже давно эта звездная система была старательно подчищена от всего этого. Однако станция осталась, и теперь она была пристанищем всех бродяг близлежащего сектора фронтира. Надо сказать, что само это сооружение, которое в самой длинной своей части занимало размер не меньше десятка километров, могло неприятно удивить любого врага только из-за того, что когда-то, когда эту станцию только делали... Вокруг расположили минные поля и контрольный диспетчерский пункт на самой станции, так что из-за того, как она была построена, сейчас было нереально вырастить, откуда и какой снаряд тебе может прилететь, так что тут вариантов особо не было, тут уж ничего не поделаешь, это проблема для любого противника, но не моя». Когда сюрприз вошел в эту звездную систему, он мог спокойно использовать активную сенсорную систему, ведь, по сути, я действительно имел право это делать. Тем более, что пеленой прикрываться в данной ситуации я просто не считал нужным. Судя по всему, к подобным необычным кораблям здесь относились вполне спокойно, так как диспетчер не проявлял особого удивления, когда обнаружил появление моего корабля. Тем более, что идентификатор империи Баруст, которым фанил мой корабль, не был здесь чем-то необычным. Здесь разные торговцы появлялись. «Корабль-сюрприз! Назовите цель прибытия, а также и свои намерения!» Слегка зевая, на моем экране появился типичный представитель директорята Ашир, обычный низкоростный монголоид, который просто выполнял свои обязанности ввиду должностных инструкций. «Пересылаю вам пакет информации про правила поведения в данной звездной системе и на станции. Прошу вас принять эти данные и переслать оплату за нахождение в данной звездной системе». Конечно, кому-то все это могло показаться странным, ведь этот разумный требовал деньги за проход в пространстве, которое, возможно, являлось вообще-то даже и не его собственностью. Но это были опять же не мои проблемы. Модификтант, которого я использовал как ширму, тут же перевел со своего обезличенного банковского чипа десять тысяч кредитов, которые должны были дать понять, что мы не против соблюдать определенные правила. «Это сюрприз. Сообщаю о прибытии в данную звездную систему для торговли. Имею на продажу кое-что из оборудования». Заучено принялся оговорить диспетчеру этот же модифектант, которого я заставил напялить на себя черный балахон с глубоким капюшоном, словно он какой-то сектант. Также я собираюсь кое-что присмотреть и, возможно, даже купить. Так что проведем здесь некоторое время. Хотелось бы получить доступ к причалу. Была здесь и такая роскошь. Причальная мачта, как на территории фронтира называли такие модули станции — Напоминально вытянутый вперед достаточно длинный прямоугольный брусок, к которому стыковались своими шлюзами крупные корабли. Даже сейчас возле этого причала можно было заметить пару-тройку тяжелых торговых кораблей. Эти толстые сосиски, обвешанные различными контейнерами, даже по внешнему корпусу с чем-либо перепутать было просто невозможно. Остальные корабли были более малого класса, и поэтому имели возможность заходить в арендованные ангары. Наш же корабль был слишком велик для такого ангара, поэтому и пришлось арендовать причал. Радовало только то, что, развернувшись серебром к этой самой причальной штанге, а иначе я этот прямоугольный брусок, отходящий от станции на пару километров, назвать просто не мог, сюрприз спокойно состыковался с нужным шлюзом, Таким образом, мы не теряли время на перелеты челноком, а также и не особо рисковали. Немного пообщавшись с пилотом, а также получив информацию от подконтрольных модификтантов, я уже знал о том, что территорию на этом бруске модуле причала и вообще на самой вольной станции контролирует собственная служба безопасности. И тому, кто полностью оплатил все налоги, ничего не грозит. Можно, конечно, даже голышом здесь побегать. Вот только подобная беготня может привести к нелицеприятным последствиям. Так что в данном случае можно понять и тот факт, что есть вещи, которые делать просто нежелательно, даже после уплаты всех пошлин и налогов. Кстати, наблюдая через боковой экран за тем, что происходит на экране передатчика, сам не появляясь в зоне видимости его видеокамер, я заметил также и то, что этот самый Аширис, который был диспетчером, Вдруг оживился, когда услышал о том, что мы собираемся что-то продать. Скорее всего, он за подобную информацию для перекупщиков имеет определенный процент. Это было вполне понятно, потому что он сразу попытался выяснить, что именно мы привезли на продажу, так как он сам может нам посоветовать надежных и разумных торговцев. — Да так, несколько модулей для тяжелого крейсера империи Арвар». Пользуясь моими подсказками по менталу, принялся говорить глухо модификтант, явно изображая себя какого-то вольного охотника за добычей вроде мусорчика. Пару-тройку орудийных установок калибра линкора. Если кто-то захочет это все приобрести, а там будет видно. Судя по тому, как засверкали глаза этого Аширца, в данной зоне были некоторые проблемы с такими модулями. Я имею в виду именно артиллерийские системы Империи Арварк. Я не зря акцентирую на этом внимание. Как я уже говорил, чаще всего на территории фронтира встречались именно такие корабли. Все было связано именно с тем, что эти корабли по своему качеству и ценам были средними. Да, у них не было силовых полей, и тут ничего не поделаешь. Также они использовали только артиллерийское вооружение. Тут тоже ничего не поделаешь». Однако при всем этом не следует сбрасывать со счетов тот факт, что большая часть разумных впоследствии пытались такие корабли модифицировать. Это тоже было важно, но если корабли получали повреждения, а как я уже ранее говорил, в основном все в таких столкновениях старательно били по оружию и двигательных системам, у меня есть возможность продать эти модули с хорошей наценкой. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что те же самые торговцы и перекупщики наверняка постараются сбить цену максимально возможно. Однако идти на поводу у них я банально не собирался. если они хотят приобрести что-нибудь подобное, то этим разумным придется раскошелиться. Возможно, вы тут же спросите о том, зачем я передал ему эту информацию. Ну, начнем хотя бы с того факта, что в сложившемся положении выгодно иметь обязанного тебе чем-то этого диспетчера, который может что-нибудь тебе подсказать в случае необходимости. Также не стоит развивать конфликт, еще не узнав о том, как обстоят дела на этой станции. Я уже слышал о том, что старожилами на территории этой станции являются несколько семей, и одна из этих семей, как ни странно, принадлежала именно коренным жителям директората Ашир. Может быть, это их какой-нибудь родственник, просто развлекается тем, что позволяет себе подрабатывать обычным диспетчером. В этом случае действительно возможны проблемы. Какой мне смысл ссориться заранее? Никакого. Конечно, поэтому мне надо было действовать. Как только ему сказали о том, что у меня есть несколько модулей. Но мы же точно ему не сказали о том, сколько их у нас. Об этом надо будет разговорить именно с торговцами. Однако попадать в руки их перекупщиков мне бы не хотелось, так как я хотел бы напрямую продать это оборудование какому-либо торговцу, который использует его по назначению. Ведь в этом случае я могу сделать официальную продажу и даже поднять цены так, как выгодно именно мне. Причем я отлично понимал, что все эти перекупщики... тут же постараются максимально сбить цены в общей сети. Ведь если этого не произойдет, то я могу самостоятельно найти каких-нибудь наемников или представителей пиратов, которые заберут у меня ходовой товар по нормальным ценам. А так эти разумные, кого я называю перекопщиками, могут запросто взять и сбить цены на максимум. То есть я получу за свои товары сущие гроши, а это отнюдь не то, чего бы я хотел. Так что придется постараться. Оплатив все нужные налоги и выслушав заверение в признательности со стороны диспетчера, который явно уже получил от кого-то небольшую сумму средств только за ту информацию, которую предоставил, можно было понять, что я сделал правильный ход. Сюрприз еще пару часов медленно приближался к станции, а потом занимал выделенный ему участок причала, Наблюдая за всем этим через экран виртуального монитора, я мог только тяжело вздохнуть. Я вспомнил свою яхту Аурелию. Когда архи громили город, они сожгли все лодки, так что досталось и Аурелии. Ведь в тот момент она находилась в порту вместе со своей командой. Погибли все, так что в тот день моя злость и разочарования были непомерны. и мне хотелось рассчитаться с этими наглыми жуками, как только возникнет такая возможность. Вот только будет ли она в данной ситуации, я не знал. Немного погодя, когда мой корабль уже занимал свою позицию, я заметил то, как по соседству от него пытается пристыковаться довольно крупный пятикилометровый баклажан. Так выглядели корабли еще одной расы. Алланериари, выживший во всех этих катаклизмах галактики. Эти двух- и даже трехметровые богомолы были опасным противником и с ними считались. Так вот этот корабль тоже подошел к причалу, только стыковался он не бортом, а какой-то странной кишкой, видимо являвшейся переходным шлюзом. Поговаривает, что эти насекомые не используют никаких артиллерийских и даже боевых систем, Но если кому-то надоело жить, то он может попробовать напасть на этот корабль. По сути, этот баклажан может стать смертным приговором для такого умника. Так что рисковать не стоит, так как этот кораблик может легко и просто развернуться. И весьма неприятно угостить потенциального противника своими плазменными выхлопами из двигателей. Именно поэтому с этими красавцами лучше было не связываться Зато они здесь своим появлением прямо говорили мне о том, что руководство станции вполне себе лояльно к негуманоидным видам разумной жизни, а у таких существ можно было найти кое-что ценное в продаже, так что можно было понять, что это тоже вариант достаточно неплохой. Однако сразу стоит отметить тот факт, что торговцы здесь были очень наглыми. Я это понял, когда мы с модификтантами пытались уйти прочь с корабля, Или вы думаете, что я буду бесконечно сидеть на борту сюрприза? Как бы не так. Давай показывай, что вы там привезли на продажу. Неожиданно перед нашей группой, а я пошел в город со всеми модификтантами одновременно, опасаясь, соответственно, за свою шкурку, возник какой-то странный, разумный, похожий на колобок, и решительно, загородив нам проход, принялся размахивать своими короткими ручонками. «Быстрее давай, мне некогда!» Куплю все по нормальной цене. А вот в этом я, конечно, сильно сомневался. Скорее всего, он спешил, пока мне кто-то не предложил настоящую адекватную цену. К тому же, пока мы подходили к станции, едва получив доступ к ее внутренней сети, пилот тут же скачал перечень товаров и цены на него. А когда мы уже выходили через коридор пристыкованного шлюза, он повторил эту процедуру. Хотите знать, что стало мне интересным? Цены внезапно упали почти в три раза, всего лишь за пару часов, пока мы шли к станции, и упали они именно на модули для арварских крейсеров. Видимо, кто-то решил искусственно сыграть на понижение, так сказать, стоимости различных модулей, и теперь я был уверен в том, что этот кто-то стоит перед нами. Его основная проблема была как раз в том, что пилот продолжал отслеживать происходящее на внутреннем рынке этой станции. и заметил, что начался какой-то нездоровый ажиотаж, напрямую связанный именно с этими самыми модулями. Поэтому можно было понять, что в данной ситуации ему надо было поторопиться, иначе вполне могли запросто найти желающие выкупить у нас все это, например, по старым ценам. Естественно, что мы тут же продадим такое оборудование гораздо дороже, чем он надеялся у нас взять. Однако мне не нравилось именно то, что он решил так сыграть на понижение цен. Все эти действия напрямую говорили о том, что этот разумный имеет доступ к торговым ресурсам и может по своему желанию менять расценки на различные товары. Я, конечно, и сам прекрасно понимаю, что в данном случае речь не идет об одном этом разумном. Скорее всего, рядом с ним есть еще кто-то. Кто-то, кто мог быть тоже заинтересован в более выгодной торговле. Но мне же это не было нужным. Именно поэтому я со спокойной душой передал модификтанту нужную команду, и тот сделал шаг вперед, отодвигая со своего пути этого колобка, который явно не ожидал подобного шага с нашей стороны. — У вас сцена невыгодная! — раздраженно фыркнул он из-под капюшона, выполняя полностью мои инструкции, даже не на демонстрацию эмоций. — Надо еще узнать о том, кто это у вас так сценами играет! — Когда мы вошли в эту систему, была одна цена. А только наш корабль пристыковался, цены тут же резко упали. Интересно, но она невыгодна для нас, так что здесь торговать мы, возможно, и не будем. Посмотрим, что найдем для себя и полетим на другую вольную станцию. Видели бы вы глаза этого колобка, который явно не ожидал подобного сопротивления? «Да вы что?» когда он, видимо, понял, что выгода уходит куда-то вдаль вместе с нашей группой. Колобок просто потерял над собой какой-либо контроль и завопил на весь коридор этого стыковочного узла брызжа слюной во все стороны. — Вы должны мне продать! Кто вам разрешил вообще куда-то идти? Я пришел сюда, чтобы... Один из модификтантов, заметив его дерзкий рывок в нашу сторону, моментально шагнул назад и перехватил его за горло. «Мы тебе что-то должны?» Медленно поднимая задергавшуюся тушу колобка, которая сейчас больше напоминала мне какую-то крысу, попавшуюся в зубы коту, медленно поднял его лицо к лицу, и его мертвый взгляд заставил этого разумного буквально обделаться. «У тебя есть документы, подтверждающие такое обвинение?» «Мы тебе ничего не должны?» «Кажется, ты немножко заигрался». и твои игры обойдутся именно тебе самому очень дорого. Я думаю, что хозяевам станции будет невыгодно, если в этом секторе фронтира узнают о том, что здесь происходит с ценами. Так они сами тебя выкинут в шлюз. Насчет нашего груза я тебе повторю. Нам невыгодно продавать все за бесценок. Иди к демонам». Отброшенный в сторону толстяк даже не пикнул, когда ударился спиной о близлежащую переборку. А мы двинулись дальше... Честно говоря, мне подобное поведение не очень понравилось. Неужели этот идиот не понимает того, что делает? А может и понимает, и пользуется тем, что может сделать? Неужели и здесь, на данной космической станции, меня ожидают какие-то проблемы? Однако дошли мы до устройства связи, которое находилось в центральной части станции без каких-либо проблем, тем более, что размышляя о своих будущих действиях, Я все же решил самостоятельно связаться с главой великой семьи Бину, всего лишь по той причине, что мне было успеть вовремя сориентироваться, если он вдруг захочет что-то уточнить. Оплатив еще пять тысяч кредитов при помощи модификтантов, я связался с нужным мне человеком. Судя по реакции, глава великой семьи Бину был уже в состоянии нервного срыва. Ну еще бы! Я даже не знаю того, какие деньги он вложил во все это, Честно говоря, я и узнавать не хотел. Скорее всего, там суммы идут с семью, а то и с семью нулями. Поэтому, как только он узнал о том, кто предатель, сам оскалился так, что мне стало жалко его младшего родственника. Не зная настоящих расценок на это дело, я решил рискнуть и оставить решение вопроса по поводу оплаты в руках самого клиента. И он меня не разочаровал. Где бы вы еще получили 50 миллионов кредитов за жирно раскормленную свинью, которую ты и покупать вряд ли кто-то стал, хотя бы за полтора миллиона? К тому же я тут же намекнул главе великой семьи империи на то, что есть некоторое разумное, которые хотели бы с ним побеседовать на тему редких товаров, ведь товар, на который он так рассчитывал, был уничтожен. Конечно, возможно, он будет не сильно доволен, когда выяснится, что девчонка-аграфка, которую везли ему, все же выжила и каким-то неведомым способом вернется домой. Но это же меня не касается. Для меня же сейчас важно провернуть все касаемо этого арварца из полотов, пока не возникло какой-нибудь другой сложности. Возможно, кто-то тут же напомнит мне о том, что я подумал про аукцион. Да, я помню. С аукциона можно взять больше денег, чем кажется на первый взгляд. Давайте подумаем еще вот о чем. Любой аукцион – это информация. Информация, которая обязательно выйдет наружу. Да, я могу быть в этом случае своеобразным анонимным продавцом, но при всем этом остаются посредники. Сами продавцы, которые будут участвовать в торгах, да и еще много факторов, включая сюда недовольных покупателей – которые не смогут заплатить цену, которая может взлететь в 2-3 раза. Все это дополнительные факторы угрозы, про которые не стоит забывать ни на мгновение. Поэтому рисковать и продавать такой товар с аукциона я просто не мог. Оставалось только найти покупателя, который оценит такой товар по достоинству. Узнав о стоимости похожих рабов, когда цена могла подняться до 25 миллионов кредитов, Я решил увеличить ее сразу в десять раз. Все-таки товар достаточно эксклюзивный. И через модификтантов собирался предложить ему двух спалотов Того самого капитана и его инженера-помощника. А двух других я попробую продать потом. Ему или кому-то еще, сейчас это не суть важно. Вы тут же спросите у меня тут же о том, что я собирался использовать капитана как прикрытие своих планов? «Да, в том-то и дело». Выпущенный из медкапсулы капитан Спалотов ушел с моего корабля со своим грузом. Показательно. Но сразу за дверями шлюза его обездвижили парализатором андроиды и заперли его в криокапсулу, которые тут же вернулись на борт корабля. Все. На всякий случай я заранее одну из криокапсул подменил, подсунув вместо нее рабыню, в результате чего девчонка-навигатор осталась у меня, — Все это уже было подготовлено заранее. Теперь девчонка мне доверяет. Она уверена в том, что я рискнул своей жизнью и здоровьем, чтобы ее вытащить. Кстати, что касается ее дара, капитан Спалотов перед тем, как я его отправил под видом лечения в медкапсулу, а на самом деле в криокапсулу, успел рассказать своей тени, с которой в последнее время часто общался, о том, что она может. Оказывается, эта девушка могла воздействовать на эмоции оппонента. Инстинктивно проецируя дружелюбие, она вынуждала своих оппонентов доверять ей излишне и даже помогать ей против собственной воли. Что же, дар интересный, надо будет его изучить. Моя защита должна позволить мне это. А вот артефакты блокиратора мне придется пока что убрать, ведь в данном случае можно понять главную сложность ситуации. И рисковать подобным образом нет никакого смысла. Все только из-за того, что я кружён модификантами, а у них стоят специальные импланты, которые защищают от воздействия пси. Ну да, защищают, вот только нити ментала, на которые воздействовал я, не защищены этим имплантом. Ведь как рассказывал мне Бахрам, есть разумная, которая не развивает свой дар и воздействует по площади. а есть те, кто воздействует точечно. Я воздействовал именно точечно. Вся хитрость этого импланта была именно в том, что он как бы копировал работу артефакта блокиратора в миниатюре на минимальном пространстве и только вокруг одного разумного, благодаря чему якобы не было возможности воздействовать на его разум. И именно поэтому и придется отдаренному попыхтеть, прежде чем сумеет пройти эту защиту. Я же эту защиту практически не замечал. Для меня она напоминала легкую вибрирующую дымку, пройдя которую я достигал нужной мне цели. Так что в данном случае у меня проблем с моими пассажирами теперь не будет. Разобравшись с этими сообщениями, мы все вместе отправились в ближайший бар, где собирались немного отдохнуть. Мне хотелось вообще-то на местных жителей посмотреть, на тех, которые здесь проживают. Ведь здесь людьми всех называют. Мне было интересно, тем более, что когда наш корабль уже подходил к причальной штанге, можно было заметить то, как по соседству пристыковался броненосец Мзинов. Этот шарообразный 500-метровый корабль нушал уважение, ведь по сути он был покрыт толстенной броней, имел высокоточные лазеры на вооружении, хотя по своей маневренности... Он был достаточно неповоротливым, но сами мзины, как бойцы, заставляли себя уважать. Но сейчас мне было важно не это. Судя по происходящему, можно было понять, что местные торговцы, узнав о случившемся обвале цен, тоже хотели, видимо, на этом нажиться, потому что, наблюдая за происходящим с объявлениями, можно было понять, что часть торговцев была рада случившемуся, а часть — наоборот. Все только из-за того, что их выставленный товар резко обесценился. И даже нашлись доброходы, которые начали в это им пенять. Естественно, что те, кто что-то продавал, не хотели сбрасывать свой товар за бесценок и заморозили свои объявления. А в результате всего этого практически вся доска объявлений, которую мониторил пилот, оказалась заморожена. Никто не хотел терять свои собственные кредиты. а все только из-за жадности этого колобка. — Да отпустите вы меня! Я тут ни при чем! Это те ублюдки с диска! Они должны были... Уже направляясь к ближайшему по карте бару, я неожиданно услышал вопли, доносящиеся со стороны причальной штанги, и увидел, что какие-то разумные, одетые в средние боевые скафы, волокут этого самого толстяка под руки, который при этом продолжает что-то вопить. — Эти ублюдки из дисковидного корабля? То есть это он нас в чем-то обвиняет? Тихо пробормотал. Я сам уже понимаю то, что разговора с местным руководством нам не избежать. Хотя при чем тут мы? Да, мы сообщили диспетчеру о том, что у нас есть кое-что на продажу. И это кое-что мы продадим. Все равно продадим. Вот только продадим мы это только тогда, когда захотим. А какой мне смысл продавать, например, восстановленный двигатель? от того же тяжелого крейсера, за триста тысяч, если его красная цена еще сегодня была один миллион. Сами подумайте. Он ведь наверняка надеялся на то, что собьет цену еще больше, как оптовый покупатель, который забирает у меня все и скопом. Нет, мне такое решение вопроса категорически не подходило. Да и не обещал я ему лично ничего продавать. Ему об этом прямо сказал модифектант. Я сам прекрасно помню, что в Содружестве все было завязано именно на договорах. Если договора нет, то доказать, что я ему что-то должен, он в принципе не может. Так что все его обвинения — обычная пустышка. Но подпортить настроение может изрядно. Естественно, что когда мы зашли в бар, на нашу группу многие обратили внимание, особенно на меня. Сами подумайте. Простой мальчишка в комбинезоне УВЭКС, который особо не блещет своим качеством, идет с окружении четырех довольно крупных и сильных бойцов, что было заметно даже под этими самыми балахонами. Самое интересное было в том, что когда мы зашли в ближайший так называемый бар, если еще проще сказать, забегаловку, где можно было перекусить и отдохнуть, то в меню специально для меня, открытом одним из модифектантов, я увидел даже наркотики – Судя по всему, их здесь свободно продавали любому желающему. Немного оглядевшись по залу, я понял, что не ошибся, так как в первую очередь стоило обратить внимание на пускающего пузыри по соседству разумного. Судя по всему, его родители были с кем-то вроде представителей двух разных видов. Например, желтоватая кожа, которая у него была, и специфический разрез глаз выдавали то, что в крови у него примешались аширцы — А вот легкий пушок, пробивающийся сквозь поры кожи, а также треугольные ногти на мощных пальцев, наталкивали меня на мысль о том, что его папочка к людям не имел никакого отношения. Возможно, он был мзином? Может быть. Самое интересное было в том, что даже в информации про содружество, которое у меня уже было, говорилось о том, что человеческая раса имеет возможность не только оплодотворять фактически любых разумных существ, Но и обратный процесс тоже был вполне возможен. Хотел бы я, конечно, посмотреть на Аширца, который решил сам кому-то из самых мзинов подсунуть свое худое тельце. Но что-то мне подсказывало, что, скорее всего, все произошло наоборот. Скорее всего, его мать была Аширкой, которая попала в руки к мзинам, А у этих воинов иногда протековалось насилие победителя над жертвой. Интересно, что же там принимал этот мзинг? когда позволил себе подобную шалость с человеческой женщиной. Обычно они считают голокожих недостойными своего внимания только из-за того, что как воины в прямом столкновении люди им проигрывают. В данном случае имеется в виду бой один на один. Я не спорю. Модификтант может быть Зином и справится, но это не всегда возможно. Так что стоит присмотреться к этой ситуации более внимательно. Выбрав гарнир с мясными тефтельками, а также тонизирующий напиток, я оставил все остальное на откуп моей команде. Судя по всему, их вычислители выбрали продукты и пищу автоматически, в зависимости от предпочтений самих носителей, так как была определенная разница в выборе. Но сейчас не это меня интересовало. «Это вы там что-то на продажу привезли?» вполне ожидаемо появившийся возле нашего столика разумный, в котором можно было с некоторым удивлением узнать представителя расы коротышек Руков, возмущенно уставился на нас, будто бы мы что-то ему испортили своим появлением. — А вам не говорили о том, что за такое можно и наказать? Медленно повернувшись к нему, один из моих модификтантов навис над коротышкой, словно грозовая туча над маленьким домом, и глухо из под своего капюшона. — А тебе не говорили, что безосновательные обвинения могут вызвать ответную агрессию? Он медленно протянул вперед руку, словно хватая коротышку за горло, что заставило этого мелкого смельчака вздрогнуть всем телом. Но трогать его просто не стал без моего приказа. Мы никому ничего не должны. Никому ничего пока что не продаем. И то, что мы сказали диспетчеру о наличии у нас товара на продажу... «Еще не значит, что мы здесь его будем продавать. Цены у вас здесь какие-то странные. Два-три часа назад были одни, а только стало известно, что у нас есть пара-тройка модулей для арварских крейсеров, так тут же попали почти в два-три раза. Нет уж, мы здесь ничего продавать не собираемся. А если ты хочешь попытаться нас наказать, то сначала докажи, что мы в чем-то виноваты». Когда у вас тут начались игры с ценами, мы еще даже не пристыковались к вашей станции. Так что, если ты хочешь кого-то обвинить, то найди того, кто у вас с ценами играется. А если хочешь попытаться нас наказать, то подумай вот о чем. Информация о том, как вы тут шалите, может разойтись по всему фронтиру. Будут ли после этого люди вести сюда товар на продажу? А мы ведь можем это сделать. Ты уже второй, кто нас тут обвиняет, без причины. Боюсь, что мы вообще здесь ничего продавать не будем. Видимо, догадавшись, что он перегнул палку, коротышка что-то бормоча тут же отошел прочь, хотя было заметно, что у него жадно блестели глаза, когда он слышал про модули для аварских крейсеров. Как я уже говорил, это был довольно ходовой товар на территории, где все живущие прекрасно знают цену деньгам. Поэтому можно было понять и то, что он явно хочет спросить о том, что мы привезли и будем ли мы это вообще здесь продавать. Однако отповедь модификтанта заставила его отступить и теперь подойти к нам во второй раз он уже в принципе не может, ведь мы настроены против него враждебно самим поведением этого разумного. Старательно контролируя территорию вокруг, модификтанты скидывали информацию со своих зрительных имплантов прямо мне на планшет, в котором якобы я игрался, Я же на самом деле просто посматривал по сторонам и пытался осмыслить ситуацию. Продавать груз здесь действительно невыгодно. Конечно, хотелось бы продать большую часть той спалки, которую я приволок на сюрпризе. Но раз здесь такие игры с ценами, то я не смогу нормально и адекватно получить за все это деньги. Поэтому мне придется повременить с продажей. Единственное, что я здесь мог продать, так это того жордяя арварца а также и парочку сполотов. Еще двух таких разумных я немного позже отправлю в продажу. Конечно, вы тут же предложите мне продать тех сполотов тому же главе великой семьи Бину. Нет, давайте не будем так спешить. Мне надо сделать так, чтобы хотя бы часть информации о том, что сделал капитан этих разведчиков, дошла до объединения сполотов. Да, вы тут же мне скажете о том, что об этом может беспокоиться и сама девушка-сполотка, которая сейчас находится в медкапсуле, так как банально отсыпается, пока я не уберу артефакты-блокираторы. Но мне надо сделать так, чтобы были еще и явные доказательства того, что он сделал. А это можно сделать только в том случае, если я сумею продать парочку Спалотов на опыты в империю Аграфа. «Вот тут мне и могла пригодиться та самая девчонка-аграфка, которую везли как наложницу для главы великой семьи империи Арвар. Это важный факт, и его сбрасывать со счетов я не мог. Не тот вариант. Я понимаю, что эти разумные наверняка постараются сыграть свою игру. Но начнем с того факта, что и тут я могу выступить как неизвестное лицо, прикрывшись теми же самыми модификтантами и обезличенными банковскими чипами». Знаете, в чем хитрость этого чипа? Когда ты переводишь на него деньги, то оплачиваешь за эту услугу, а потом это те же самые деньги, тем более что на территории «Фронтира» по-другому расчеты не вели. Так что тут все понятно, поэтому я заранее знал о том, что за такой товар, который я предлагаю, что, в первом, что во втором случае со мной рассчитаются именно таким образом. Я за это платить не собирался». А эти чипы мне были нужны, так как в данном случае мне нужны были деньги. Я же все-таки собирался модифицировать сюрприз со временем, старательно устанавливая на него более эффективные и современные модули. Да и эти игры с тайниками в свернутом пространстве тоже надо было делать довольно эффективно. Но для этого нужны были люди, которые этим будут заниматься. Вы тут же напомните мне про команду «Арварского корабля», остатки которые я захватил на борту тяжелого крейсера, я это прекрасно помню. Однако давайте будем честными, эти разумные были арварскими рабами, и когда я их забирал, то не ошибся, там действительно остались живых только те самые расходные единицы, которые уже практически были превращены в растения своими блокирующими имплантами и рабскими нейросетями. «Возьмите хотя бы этих двух наложниц этого жирного Борова». Эти две девчонки, которым едва исполнилось по 18-19 лет, уже превратились просто в обычных зомби. Они банально выполняли любые приказы и никак не пытались их оспаривать. Да и при тестировании в медкапсуле выяснилось, что их уровень интеллекта уже деградировал до 25-30 единиц. По сути, это были даже не дети, это были зародыши, И для того, чтобы с ними что-то сделать, надо было совершить какое-то чудо. Более того, они даже радовались, когда им приказывают. Именно поэтому я и собирался их просто продать. А взамен можно попытаться приобрести что-нибудь более адекватное. Ведь в виде зомби мне и модификтантов хватало. Поэтому мне и хотелось получить тебе в экипаж кого-нибудь адекватного. Хотя с этим могли возникнуть проблемы, по крайней мере... Самым адекватным, кого я здесь встретил, это был старик, который сидел на контроле гиперпередатчика. Ему заплатили, и он сразу предоставил услугу, не задавая лишних вопросов. А вот все остальные вели себя как-то странно. Даже в этом баре тот же самый бармен косился на нас как-то необычно. Видимо, все-таки наш корабль был немного странным для них. Я так думал, по крайней мере, до тех пор, пока этот коротышка не выскочил со своими обвинениями. Ну, теперь все было понятно. Слухи о том, что это мы виновны в падении цен, дошли даже сюда. Быстро же они постарались. Естественно, что он не ожидал такой отпор со стороны якобы виновных. Но если так подумать, то можно было понять и нас. Мы никому и ничего не должны, а цены рухнули не по нашей вине. Они изменились до того, как сюрприз пристыковался к переходному шлюзу, так что виновных пусть ищут на своей станции. Видимо, этот отпор достаточно четко всем объяснил подробности ситуации, так как после случившегося к нам больше никто не подходил, хотя часть волн интереса, который проецировали эти разумные, я все-таки уловил, и это было достаточно неожиданно. — Вы правильно сделали, что не продаете товар сразу — Тихо пробормотала девушка, которая выполняла здесь роль своеобразной официантки, и после того, как мы опустошили тарелки, забрала пустую посуду, а теперь старательно протирала стол. Сейчас будет очень серьезная проблема у кое-кого из торговцев, и даже часть сделок будет аннулирована. Держатель доски объявлений уже пошел давать объяснение руководству станции. Хотели, видимо, вас обвинить, но вы же ничего не продаете». Значит, и придраться к вам просто не с чем. Вообще-то все правильно. Какой идиот этим умникам сказал о том, что мы будем торговать? Да, мы сказали диспетчеру о том, что мы доставили кое-какой груз. Но это же не факт того, что мы и его именно здесь продавать будем. А то, что эти умники решили поиграть с ценами, тоже не наша вина. Вообще-то обвинять нас в случившемся глупость несусветная. Та самая глупость, в которой я участвовать не собираюсь. Если вы хотите что-то нормально продать, и у вас есть запчасти для каких-либо кораблей в качестве модулей или каких-либо блоков, снова вернулась к нам со стаканами с напитком девушка и тут же принялась шептать, то подождите пару дней, должен тут на станцию прибыть один разумный. Он является представителем клана «Рабар», У них самые адекватные цены, и он выкупит у вас все довольно выгодно для вас. Все остальные здесь обычные перекупщики. Судя по всему, эта девушка пыталась таким образом подработать, предоставляя информацию. Поэтому я быстро кинул команду одному из модифектантов, который, выпростав руку из-под балахона, и катнул по столу в сторону девушки жетон номиналом в 100 кредитов. Та тут же подхватила его... И тихо исчезла в полумраке бара. Она прекрасно поняла то, что мы оценили ее услугу. А значит, следует ожидать, что в следующий раз она снова предоставит нам какую-нибудь информацию. Для меня это важно, поэтому я и заплатил такую цену. Хотя по данным тех же модификтантов, которые иногда пользовались такими информаторами, максимальная ставка была равна двадцати кредитам. Тут же ей дали сотню. было заметно то, как девушка радостно улыбается. Скорее всего, чтобы заслужить еще больше денег, она постарается сама передать тому разумному, который является представителем пиратского клана Рабар, информацию о нас. Как факт, мы таким образом им заведемся своим собственным информатором. Что тут можно сказать? Иногда такие услуги стоят денег, и тут ничего не поделаешь, Если ты хочешь, чтобы кто-то оказал тебе услугу, то готовься к тому, что придется за это платить. А если ты не желаешь платить, то готовься к тому, что тебе никто ничего не должен. Вот взять хотя бы этого толстяка. Я не уверен в том, что могу хотя бы понять то, как он подговорил хозяина доски объявлений пойти на подобную глупость. Но ответственность за это они понесут вдвоем, Скорее всего, он предложил тому поделиться наваром, который получил бы за покупку таких модулей. Ведь, по сути, в таком случае он мог попытаться сбить цену почти в три раза. Навар должен был быть просто бешеный. Только он не учел того, что мы заранее подготовились. Основная хитрость ситуации была связана именно с тем, что обычно люди, которые прибывают для торговли на такие станции, сначала пристыковываются к ней, а потом начинают мониторить рынки. Ведь доступ к внутренней сети станции им дается сразу же, как только они оплатили налог за нахождение в данной звездной системе и за стыковку к станции. Все, это автоматическая процедура. Я же ей воспользовался фактически в ту же секунду, когда были оплачены все налоги, и пилот сразу же подключился к внутренней сети и начал отслеживать происходящее. Как факт, когда мы высадились на станцию, Я уже все знал о фокусе с ценами. А если бы я этого не сделал, то просто бы увидел, что здесь очень низкие цены. И что тогда? Вы будете удивлены, но я бы тоже не стал продавать свой товар, пока не получил бы информацию минимум от двух-трех станций. А вы что думали? В нашем городе продавать мясо бы было тоже не так-то легко. Те же самые хозяева магазинов могли цену в своих магазинах занижать принудительно, Знаете, в чем фокус был? В обычной человеческой лени. Вот смотрите. Вы никогда не обращали внимания на некоторую разницу в ценах, когда идете покупать на тот же рынок, например, куриные яйца? Вы идете на рынок и видите при входе в рынок точку с куриными яйцами. Вы знаете, что здесь продаются достаточно свежие яйца и по определенной цене. Зачем идти в рынок, если там примерно такая же цена? А вы попробуйте пройтись по рынку и промониторить цены этих самых яиц, и вы увидите, что в самой глубине рынка стоит такой же продавец с такими же яйцами, и, скорее всего, у него тот же самый хозяин. Вот только яйца у него будут стоить немного дешевле, чем те, которые продаются при входе в рынок. А куда же он девает свой товар, если у него мало кто их берет? Да все просто. Тот продавец, который распродает яйца на входе по более высокой цене, приходит к нему, берет те же самые яйца и несет опять к входу на рынок, чтобы быстрее и дороже их продать. Это маркетинг. Есть определенная цена, по которой они могут продавать яйца. Есть цена плюс-минус. Вот в этом сегменте они и работают. Вам лень идти глубже в рынок и посмотреть яйца дешевле? Правильно, ваша лень бьет по вашему карману, Вы купите яйца дороже, хотя и у того же хозяина, у которого вы могли бы купить эти яйца, но дешевле. Что тут поделаешь? Вот и тут был расчет именно на лень. Именно на то, что я, увидев такие цены, плюну и просто сброшу весь товар по дешевке, чтобы не таскаться с ним неизвестно где и неизвестно как. Именно поэтому этот колобок и возмутился». когда модифектант ему заявил о том, что здесь мы ничего продавать не будем по этим ценам, а лучше отвезем куда-нибудь другое место наш груз. Он провернул такую хитрую комбинацию, за которую ему, возможно, еще придется и штраф заплатить, а все рухнуло только из-за того, что торгашу оказалось лень с ним торговаться. Торгаш хотел получить все и сразу. Ну, а что он хотел? Ведь он хотел то же самое. Все и сразу. Пока мы пару часов сидели и отдыхали в этом баре, к нам пару раз подходили местные умники. Да-да, я не просто так их назвал умниками. Они довольно нагло требовали, чтобы мы компенсировали им потери ввиду того, что из-за нас они якобы могли что-то кому-то продать по дешевке. Что за глупость? Они продали. А я за это платить должен? Более того, нашелся даже один умник, который открыто потребовал, чтобы... Мы ему эти модули отдали только за то, что якобы он кому-то дешевле отдал свой собственный модуль. Ну, тут уже я не выдержал. Даже не пытаясь использовать модифектантов как ширму, я просто расхохотался прямо ему в лицо, в то время, когда окружающие меня модификтанты просто сидели и молча наблюдали за происходящим. «У тебя хоть справка есть о том, что ты идиот?» Кое-как, утирая слезы, выступившие у меня на глазах, я посмотрел на красного от возмущения разумного, в котором можно было бы узнать представителя республики Хагдан из-за его абсолютно отсутствующего волосяного покрова на теле, включая сюда брови и ресницы, а также и какой-то игривой завитушки татуировки, украшающей его лысую голову. «Ты, значит, сделал глупость, а за нее я тебе что-то должен?» — А у тебя есть договор с нами, что мы тебе должны что-то в обмен на твои глупости? — Нет? — Так какого демона ты к нам вообще подошел? — Ты понимаешь, что ты сейчас напрашиваешься на обвинение в мошенничестве? — У вас здесь что, все мошенники, что ли? — Куда ни сунемся, везде на идиотов натыкаемся. Один придурок решил в игры поиграть с ценами, а все остальные как дети. Кто тебе мешал свои объявления заморозить? Ты же мог это сделать. Почему не сделал? Взял и не заморозил. А теперь виновных ищешь? Мы тебе ничего не должны». Естественно, что он был недоволен тем, что какой-то мальчишка высказал ему все, что думает, и прямо в лицо, да еще и при посторонних. Вокруг разумное начали над ним открыто насмехаться. «Еще бы! Я же не просто так его идиотом назвал. Я ему разложил все по полочкам». Сомневаюсь, что он вообще сделал что-то подобное, я имею в виду продажу модуля по дешевке. Но он надеялся на то, что не знающие реалии этой станции разумные, будут вынуждены пойти ему навстречу. Однако он очень сильно ошибся, так как то, что он хотел сделать, является открытым беспределом. На территории фронтира подобное не поощряется, поэтому ему и пришлось отступить. хотя он при этом обормотал какие-то угрозы с проклятиями. Но делал Хагданец это все тихо и аккуратно. Не дай боги космоса, мы запишем эту информацию под протокол и обвиним его уже официально. В этом случае ему придется не просто платить штраф за свою наглость. Его за это могут вообще лишить торговой лицензии на территории этой станции. А вы знаете, чем ему это чревато? «Да, вы тут же скажете мне о том, что он мог бы отправиться на другую станцию, чтобы там торговать. Но все не так просто, как кажется. Для начала, чтобы отправиться на другую станцию и начать там торговать, ему надо обеспечить себя там торговым местом и складом, где он все это будет хранить. Потом ему придется заплатить приличное средство за ту же лицензию для торговли, а ее не дают, пока у тебя нет склада и торгового места». То есть ему для начала придется потратить, опять же, довольно большие средства. Я уже молчу про перевоз всего этого хлама, которым он торгует, на другое место базирования. Как я уже говорил, на территории фронтира дураков нет. И, скорее всего, как только об этом, что с ним случилось на этой станции, узнают его конкуренты, то они постараются его добить. Делается это легко и просто, ведь он захочет продать свой склад и торговую точку на этой станции. Они просто собьют ему цены до минимума. И в результате этого особой выгоды он не получит, а только финансовые потери. Также учтите тот факт, что на другой станции тоже дураков нет. Там прекрасно знают, кто и чем живет. И когда руководство той станции узнает о том, что он потерял здесь торговую лицензию, то оно наверняка заинтересуется этим фактом, и оно пошлет сюда запрос, чтобы узнать о том, что же на самом деле здесь случилось с этим разумным. Местное руководство просто отправит им протокол происшествия, а также и опишет эту самую причину, по которой его лишили права на торговлю. Как факт, этот разумный окажется в ловушке. Руководство той станции тоже может не дать ему торговую лицензию, ввиду того, что он является мошенником. Ну, зачем им такие проблемы? Или же дадут ему эту лицензию, на на очень короткий срок и подбешенный процент. Ведь он уже выбыл из доверия, как честный торговец. Как я уже говорил, на этих станциях можно торговать чем угодно. Даже меню в баре об этом открыто говорила. Ведь в перечне я сам обнаружил минимум два-три известных в Содружестве наркотика. а лежавший рядом в полном отрубе разумной, четко об этом свидетельствовал. Да и сами модификанты мне это подтвердили. Честно говоря, перечень наркотических препаратов, которые можно было здесь использовать для саморазрушения, просто поражал. Большая часть из этого списка на территории Содружества была вообще запрещена. Но вот же загадка. В Содружестве был такой закон о саморазрушении – — Вообще-то он назывался «Закон о самоопределении», но многие разумные назвали его немножко по-другому. — В чем суть этого закона, спросите вы? — Да все просто. Если ты хочешь разрушать свой организм такими вот препаратами, то это твое право. Тебе никто ничего не запрещает. Но вот же хитрость ситуации. Ты мог спокойно ходить по городу, держа в кармане партию наркотиков, и при задержании... просто мог заявить о том, что это твои личные препараты для расширения сознания, и ты собирался их лично употреблять. После такого заявления задерживать тебя не имели права. А вот если тебя поймают во время продажи, то можно было получить большие неприятности, начиная от тюремного срока, заканчивая смертным приговором. Все зависело от того, что именно ты продаешь». Были тут некоторые наркотики, которые вызывали мгновенное привыкание буквально с первой дозы. И они разрушали твой мозг буквально в течение полугода. Поэтому мне придется этот перечит как следует изучить. Кстати, если кому интересно, здесь есть такой нюанс. Потенциальная угроза. Вы тут же спросите у меня о том, о чем тут вообще идет речь. Да все просто. Дело в том, что, например, безобидная вещь для меня... какой-нибудь вид специй, который добавляет в еду и особые угрозы для меня не несет, для какого-нибудь негуманоида является очень опасным наркотическим веществом или даже ядом. И оказавшись в звездной системе таких разумных, ты с безобидным грузом может быть объявлен преступником, поэтому такие вещи надо отслеживать очень внимательно. Так что наличие тайников в виде свернутого пространства на борту моего сюрприза, мне вполне пригодится. Это был важный момент в моей жизни, так что и есть над чем работать. Однако мне откровенно не понравилось то, как ведут себя все эти разумные, поэтому пока что ничего и никому продавать я не собирался. А уведомление, которое я получил в конце общения с главой великой семьи Бину из империи Арвар, говорило о том, что в мою сторону направляется эскадра этого семейства... которая должна забрать провинившегося а заодно и заплатить мне за все также я собирался с ними все-таки провернуть ту торговую операцию которую надо было сохранить в тайне